5. Запрет на ношение очков Возможно, составители устава вспомнили, что еще недавно очки на публике носил Робеспьер. Началось с очков. Окончилось казнью короля и королевы. К тому же лорнет, очки на ручке, стали модной забавой. Юноши только делали вид, что плохо видели, а на самом деле... Им так удобнее было разглядывать девушек. Но и потом, если в России начать пристально вглядываться во все в очках, то можно слишком сильно расстроиться. Короче, очки решили запретить. Кому надо – прищуриться. Не просто приходилось Антону Дельвигу, который действительно был близоруким. Дельвик говорил, что когда по окончании лицея он надел очки, то удивился. Ведь до этого все женщины казались ему абсолютными красавицами. А оказалось, что это не совсем так. Очки ужесточали реальность. К сожалению, красивая женщина которую Дельвиг выбрал себе в жены, а ведь выбирал-то Антон уже в очках, стала одной из причин его преждевременной смерти. Возможно, у Дельвига были неправильные очки.